Он, между тем, ездил по ферме и в своей обычной холодной манере подгонял арендаторов-негров или, надев штаны цвета хаки ценой 2 доллара и высокие сапоги стоимостью 14 гиней, возился сельскохозяйственными машинами и с трактором, который по его настоянию приобрел старый Байерд. Словом, временно превратился в почти цивилизованного человека». В город он теперь ездил лишь изредка и по большей части верхом, и в общем проводил свои дни настолько благонравно, что его дед с тетушкой даже немного нервничали, полагая, что это не к добру. «Попомните мои слова», — сказала мисс Дженни Нарциссия, когда снова приехала к ней с визитом. «Он до поры до времени держит свои дьявольские штучки при себе», но в один прекрасный день они все вырвутся наружу, и тогда хлопот не оберешься. Бог знает, что это будет. Может, они с Айсомом сядут на автомобили на трактор и устроят скачки с препятствиями. А вы зачем к нам пожаловали? Еще письмо получили? «Я получила еще несколько», — рассеянно отвечал Нарцисса. «Я коплю их, пока не наберется достаточно для книги» и тогда привезу вам все сразу. Мисс Дженни сидела напротив, прямая, как заправский гвардеец, с присущей ей холодной деловитостью, которая заставляла незнакомых людей и камевояжеров заикаться в предчувствии неудачи еще до того, как они начинали излагать свои предложения. Гостья сидела неподвижно, положив на колени мягкую соломенную шляпу. «Я просто заехала вас навестить», — добавила она. И в лице ее на какую-то долю секунды мелькнуло выражение такого глубокого и безнадежного отчаяния, что мисс Дженни выпрямилась еще больше и устремила на гостью пронизывающие серые глаза. «Что случилось, дитя мое? Надеюсь, этот человек не явился к вам в дом». Нет-нет, выражение исчезло, но мисс Дженни все еще смотрел на нее своими проницательными старыми глазами, которые, казалось, видят гораздо больше, чем вы думаете или хотите. — Может быть, я немного поиграю на рояле? Я уже давно не играла, правда? — Ну что ж, сыграйте, если вам хочется, — согласилась мисс Дженни. Рояль был покрыт пылью. Нарцисса изящным движением открыла крышку. «Если вы дадите мне тряпку...» «Ничего, я сама вытру», — заявила мисс Дженни, и, задрав подол юбки, принялась яростно тереть клавиши. «Ну вот, теперь все в порядке». После этого она выдвинула из-за рояля стул и уселась. Задумчиво и с некоторым любопытством, она все еще продолжала смотреть на профиль гостей. Но вскоре старинные мелодии разбередили ей память, глаза ее смягчились, и воспоминания о безвозвратно ушедших в небытие, но все еще побежденных днях самой мисс Дженни, поглотили и гостью, и тревогу, на мгновение промелькнувшую в ее лице, и она сразу не заметила, что, играя нарцисса, тихонько плачет. Мисс Дженни наклонилась вперед и коснулась ее руки. «А теперь расскажите мне, что случилось», — командовала она. И нарцисса, все еще плача, своим низким контральто начала рассказывать. «Хм», — произнесла мисс Дженни, — «этого следовало ожидать от человека вроде Хороса, «Которому совершенно нечего делать, не понимая, почему вы так огорчаетесь. Но эта женщина...» Нарцисса вдруг всхлипнула, как ребенок, и закрыла лицо руками. «Она такая грязная!» Мисс Дженни вытащила из камана юбки мужской носовой платок и протянула его гости. «Что вы этим хотите сказать? Она что, не любит мыться?» «Да нет, совсем не то. Она... она...» Нарцисса вдруг отвернулась и опустила голову на рояль. «Ах, вот оно что! Все женщины таковы, если вы это хотите сказать!» Мисс Дженни сидела все так же подчеркнуто прямо, с созерцая опущенные плечи гости. «Хм... Хоррес потратил на свое образование столько времени, что так ничему и не научился. Но почему вы его не остановили? Неужели вы не видели, к чему все это клонится?» Нарцисса немного успокоилась, перестала плакать, подняла голову и вытерла глаза платком мисс Женни. «Это началось еще до его отъезда. Разве вы не помните?» «Верно». Я теперь припоминаю множество бабих сплетен. «Кто же вам все-таки сказал? Хорос?» «Сначала миссис Мардерс, а потом Хорос. Но я никогда не думала, что он...» «Я никогда не думала...» Она опять закрыла голову руками, уронила ее на рояль и, всхлипывая, произнесла. «Я бы с Хоросом так не поступила». Ах, это Сара Мартерс! можно было бы догадаться. Я ценю сильный характер, даже если он скверный. Однако слезами горю не поможешь, объявила она решительно вставая. Мы подумаем, что тут можно сделать. Только я бы предоставила ему полную свободу. Ему пойдет на пользу, если она возьмет да и сделает из него коврик для вытирания ног.